Глава 34. День выдался не радостным, но для оперативной группы снайпер все последние дни после отстранения Ника и появления робота были серыми. По имени и фамилии никто робота не называл. Предположительно, он обладал теми же человеческими качествами, что и все вокруг, только никак их не проявлял. Робот был особым кризисным менеджером. Директор направлял его туда, где возникали проблемы, давая команду устранить эти проблемы и тех, кто их создаёт. Как правило, робот действовал не слишком-то приятными методами. Подобно своему неудошевлённому тёске, он добивался цели с механическим скрежетом и лязгом. Поговаривали, что он способен проходить сквозь стены и при необходимости испускать кулаками чудодейственные энергетические лучи. И дело было вовсе не в том, что робот, получив новое задание, вступил на тропу войны. Он никогда с неё не сходил. Вся его карьера, весь жизненный путь представляли непрерывную тропу войны. В один прекрасный день сам робот получил от директора нагоней по поводу окончательного отчёта о расследовании группы Снайпер. И поскольку составлять этот отчёт должна была пара Чендлер и Филдс, а из Филдс писатель хреновой, ответственность полностью легла на Чендлер. И девушка чувствовала, как на неё давит бездушная скрежещущая машина. "Ты не могла бы шевелиться быстрее", требовал робот. "Сэр, всё это нужно изложить на бумаге. Тут много нюансов". Приходится подыскивать лучший способ выразить свою мысль и практически на каждой странице состыковывать друг с другом противоречивые доказательства. К этому делу нельзя подходить чисто механически. Это же не роман. Здесь не нужен стиль. Гладкость текста не принципиальна. В конце концов, его не будут публиковать, а лишь размножат на ксероксе. Да сэр, и я не Агата Кристи, и всё же отчёт должен иметь смысл, быть ясным и грамотным и давать тем, кто будет его читать, чёткое представление о деле и наших выводах. А на это нужно время. Напарник тебе помогает? Разумеется, нет. Проблема заключалась в том, что Рон Фильс, блестящий оперативник, бывший герой спецназа, на счету которого имелось несколько схваток с вооружёнными преступниками, лучший ученик Ника, человек порядочный, честный, скромный и смешной, оказался каким-то тупым. Определённо писатель из него никакой. Гигант в мире профессионального сыска Филдс, как соавтор Старлинг, превратился в бестолкового неопытного подмастерья, ленивого, постоянно где-то отсутствующего. При этом бедная девушка рабела перед его репутацией великого воина, и ей приходилось очень непросто. С другой стороны, Чендлер просто боготворила Филдса, как боготворила Ника, и не собиралась уподобляться тем штабным стервам, которые продвигаются по служебной лестнице, жалуясь на некомпетентность других. Мы отлично сработали с агентом Филдс, сэр. В Вашингтоне многие были бы рады получить этот отчёт ещё вчера. Я повторяю тебе то, что ты и без меня знаешь, но громким голосом, а то вдруг ты забыла. Если тебе нужна помощь, только свистни. Я дам тебе помощников, секретарей, машинисток, всех, кого попросишь. Если хочешь, я даже приглашу Джона Гришима. Просто я должна сделать всё как надо. Понимаю, тебе нравился Мемфис. Мемфис всем нравился. Но ты не должна допустить, чтобы твои чувства к нему мешали работе. До меня дошли слухи, якобы члены оперативной группы тянут время, выжидая, пока Семфи сонимут все обвинения, в надежде, что кто-нибудь из списка подозреваемых направит расследование в другое русло. Скажи мне, что это неправда. Сэр, лично я в коловы не покладываю рук. Вот и всё. Ну хорошо, хорошо. Возвращайся к обязанностям, а то впустую тратишь время, болтая со мной. С этими словами робот устремился вперёд, выискивая новую цель для уничтожения. Несколько разочарованный тем, что девчонка не смела спод его наггинским, как он предполагал. Но тут был ещё один момент. Робот попал в самую точку. Чендлер действительно отчаянно медлила с написанием последней страницы, потому что как только отчёт с заключением будет готов, он станет официальной версией, даже если у сотрудников и у самой Чендлер останутся какие-то сомнения. Но похоже, в Вашингтоне все хотели согласиться с собранными доказательствами и встёрнуть беднягу Карла Хичкока под самую перекладину. И единственный способ перекрыть дорогу этой официальной версии заключался в том, чтобы не выпускать отчёт, который её содержит. Поэтому Чендлер находилась в абсурдном положении, она сама отталкивала то, что могло стать величайшим прорывом в её карьере, поскольку не до конца верила в результаты расследования. И ещё она с теплом вспоминала Ника. Он относился к ней с уважением и непременно извинялся, когда забывшись, называл Старлинг, хотя сейчас уже все её так называли, и с этим ничего нельзя было поделать. Однако пространство для манёвра оставалось всё меньше. Чендлер почти исчерпала свои уловки. На самом деле отчёт был готов. Он представлял собой именно то, что все хотели видеть профессиональное признание вины Карла Хичкока, над всеми и расставлены точки, все те перечёркнутые Все улики на своих местах, должным образом взвешены и восхитительно описаны. Цепочка событий прозрачна и ясна. Вот как старый воин схнулся и вернул себе рекорд по части убийств. Чендлер ждала, что один из оперативников, разрабатывающих людей из забытого своим гиром списка подозреваемых, представит ключевую улику, которая разнесёт в дребезги тезис о виновности Хичкока. Однако этого не происходило. Один за другим возможные преступники превращались в невозможных. Кто покинул страну, кто умер, кто имел железные алиби в ту кровавую неделю. Если не убивал сам, то учил этому других. Господи, профессиональные снайперы сейчас напоминали скорее не отважных рыцарей, а средневековых раввинов. Они переезжали из одного талмудического центра в другой, наставляя, споря, тренируя, распространяя веру, поддерживая истинные учения, опровергая отступников, образовывая секты. прямо какая-то сеть молодых киноактёров. Боже милосердный, кто бы мог подумать. Но вот теперь. О, замечательно. Сотовый телефон в сумочке зазвонил. Это был личный номер Чендлер, известный только двоим. Первый её друг, который вот уже целую неделю находился в Кувейте, изучая плёнки телеканала Аль-Джазира с Усама Бен-Ладеном. Может быть подлинные, а может и нет. А второй свэгер. "Что у вас?" спросила Чендлер. "Привет, агент Старлинг." Считай это анонимной наводкой. Где вы сейчас находитесь? Если я аноним, то нигде. Вот моя наводка. Отправляйся в Чикагский университет, где Джек Стронг был профессором, в отдел образования. Возьми ордер на обыск. Извлеки жесткий диск из компьютера Стронга и просмотри его электронную почту. Позаботься о том, чтобы все было сделано по закону. Тогда данные можно будет использовать как доказательство в суде. Суэгер, какого черта? Милая девушка, ты меня слушаешь? Итак, ты получишь документальное подтверждение тесных взаимоотношений покойного профессора Стронга и некоего Тома К, которого вне всякого сомнения ты сможешь идентифицировать как Тома Констебла. Свегер, я вас предупреждала. Ты предупреждала, что у меня должно быть что-то реальное, а не только мои предположения. Вот тебе реальное. Реальнее не бывает. Стронг и Том К обсуждали некий предмет, который попал в руки Стронга и давал ему рычаг давления на Тома К. Покойному были нужны деньги, много денег, куча денег. Он хотел начать новую жизнь в Швейцарии, ходить в костюмах от Армани и всё прочее в том же духе. И он верил, что Том с радостью даст ему всё это. Кстати, их оживлённая переписка велась в последние несколько недель перед убийством. Чендлер старательно записала информацию. Это докажет, что у Тома К был мотив устранить Джека и Митча, спрятав двойное убийство за историей про спящего старика Карла. Всё это замечательно, однако без добытых законным путём улик нам не дадут ордер на обыск. Всё должно быть сделано по закону, понимаете? А то, что вы говорите, незаконно, зато правда. К сожалению, это не одно и то же. Постараюсь что-нибудь придумать. Дамэм, надеюсь на это. Далее. Ребята-снайперы, которых нанял констебль Я знаю, где они. В таком случае вы должны выдать их. Если я это сделаю, они скрыются так быстро, что вы даже не увидите, как они промелькнут. Эти ребята настоящие профессионалы, лучшие в мире. Они на голову выше тех, кого вы можете выставить. Вы их не возьмёте. Если я выдам их, то по сути отпущу на все четыре стороны, вольных как птички. Много людей погибло по их вине, и я собираюсь обеспечить старинный закон старинными методами. Свайгер, где вы находитесь? Помнишь, я обещал, что у нас с тобой будет тот же уговор, что и у меня с Ником. Если я сойду с рельсов, дам тебе знать. Свегер мне это совсем не нравится. Чендлер готов был поклясться, что услышал, как старик рассмеялся, укрываясь за тем кривым ручейком или чахлым деревом, за которым в тот момент находился. Она отчётливо представила себе свегера, освещённого лучом прожектора, обвешанного сверкающими ножами, винтовками, патронташами и бутылками с коктейлями Молотова, с енотовой шапкой на голове. пистолетом, пулемётом в левой руке и винчестером в правой, готового к бою. Так вот, милая девушка, это звонок вежливости. Я лишь хотел предупредить, что схожу с рельсов.